Глава 12 Когда самолет приземлился в аэропорту Симферополя, Марина уже знала, когда Давыдов учился в школе. Кстати, учился хорошо. Какой вуз закончил, какой любимый цвет, какую музыку любит, какие фильмы смотрит. С удивлением узнала, что Александр имеет звание мастера спорта по стрельбе из лука, что в юности он занимался фехтованием, сейчас все это уже в прошлом, только ходит в бассейн и в фитнес-зал. Марине тоже пришлось поведать о своей жизни. Школу закончила с золотой медалью, без проблем поступила на бюджет экономического факультета, вела спокойный образ жизни, рано вышла замуж, родила дочь и все время работала, добившись уважения и заслуживая доверия клиентов. Разумеется, маме Давыдова о замужестве девушки никто говорить не будет, про ребенка тоже не будут афишировать. Смирнова тоже рассказала, какую музыку любит, какие фильмы ей нравятся. Хотя она предпочитает чтение книг, нежели сидение перед телевизором. При этом у супругов обнаружилось много общего. «Нам будет легко», – сказал Александр во время беседы. Познакомившись с женой поближе, он немного расслабился и даже пытался шутить. Марина все еще была на стороже, чувствовалась в ней напряженность. Она упорно держала дистанцию начальник-подчиненная. «Марина, я не кусаюсь», – мягко сказал мужчина, когда коснулся случайно ее – А девушка отдернула руку. При этом он перехватил ее ладони слегка сжал. Девушка сделала глубокий вдох и прикрыла глаза. «Прости», — проговорила Смирнова. «Мне сложно представить, что мы женаты». «Понимаю». Насмешливые темные глаза обожгли внимательным взглядом. «Я твой начальник, тебе трудно представить нас вместе». Марина кивнула, в душе радуясь, что он все понял. «Но сейчас ты в отпуске», — заметил Давыдов. «Я для тебя не босс, а просто привлекательный мужчина. Разве не так?» От такой самоуверенности Марина улыбнулась. «Я постараюсь держать себя в руках», – пообещала она. Из самолета они выходили, держась за руки. «Привыкай», – велел ей Александр, когда они поднялись со своих мест и крепко сжал ее пальчики. Пока ждали свой багаж, Марина посмотрела в окно. Улыбнулась яркому солнцу. Выйдя из здания аэропорта, сели в такси, благо там были свободные машины. В лицо ударил теплый ветер. Пока мужчины грузили сумки в автомобиль, Марина осматривалась вокруг с замиранием сердца. Едва только сели в машину, Александр снова сцепил свои пальцы с ее. На этот раз девушка не стала отталкивать его. В самом деле, нужно уже привыкать. Каждую минуту их короткого путешествия Марина наслаждалась видом из окна. Он не всегда отличался от привычного ей пейзажа, но вот вдали показались горные хребты. Один раз даже сверкнуло синее море вдалеке. Девушка бросила взгляд на свою правую руку, украшенную красивым кольцом с внушительным бриллиантом. За время их поездки она как-то привыкла к терпковатому аромату туалетной воды Давыдова. Он был ненавязчивый, в то же время свежий, но чуть горьковатый и удивительно шел Александру. Именно таким и должен быть его аромат. Ворвавшись в город девичьих грез Марины, такси попетляло по улочкам и замерло напротив довольно большого дома, спрятанного за высоким забором. Перед воротами стоял темный внедорожник, мотоцикл, легкий красный кабриолет. Александр бросил хмурый взгляд на транспорт под забором дома его матери, расплатился с таксистом и забрал их вещи. Что-то не так мгновенно уловила перемену в его настроении девушка. Все хорошо, мрачно ответил муж. Потом добавил. «Милая». Марина только головой покачала. Игра началась. «Сынок!» На дорожке показалась женщина в элегантном светлом брючном костюме. «С приездом!» А вот и мама. Давыдов обнял женщину, поцеловал ее и развернул лицом к Марине. «Мама!» торжественно произнес сынок. «Познакомься, это Марина, моя жена! Марина, это моя мама Вероника Альбертовна!» Женщина впилась взглядом в лицо невестки. Марина тоже рассматривала свекровь. Она показалась ей чуть ли не своей ровесницей. Женщина выглядела просто потрясающе. Невысокого роста, миниатюрная, стройная. Густые блестящие волосы каштанового цвета уложены в замысловатую прическу. На лице легкий, почти незаметный макияж, на шее нитка жемчуга, а на ногах туфли-лодочки. «Позволь мне рассмотреть тебя как следует!» Улыбнулась ей мама Александра, все еще сканируя гостью. От ее внимательного взгляда у Марины побежали мурашки по спине, но на помощь ей пришел супруг. Он обнял девушку за плечи, внезапно припал губами к виску Смирновой. «Мама, у вас будет целая куча времени, рассмотришь еще!» Вероника Альбертовна чуть искривила губы в подобие улыбки, при этом глаза оставались холодными. «Да что мы тут стоим!» – всплеснула руками мама Давыдова. «Немедленно проходите в дом!» Внезапно накатила паника. Уже не было уверенности, что все получится. Скорее пришло ощущение, что их ждет провал. Надо бежать отсюда как можно дальше. Легкое касание руки слегка отрезвило Марину. Она удивленно посмотрела на мужскую руку с массивным обручальным кольцом на безымянном пальце, сжимавшую ее тонкие пальчики. Подняла глаза и натолкнулась на успокаивающий взгляд темных глаз. Только сейчас она обратила внимание, что глаза у Александра удивительного цвета темного шоколада. «Не волнуйся!» – одними губами прошептал мужчина. «Все будет хорошо!» И она ему поверила. Вот сразу и безоговорочно. Он не даст ее в обиду. Да и глупо кого-то бояться в присутствии ее всемогущего босса. С этой мыслью она шагнула в прохладу коридора. Навстречу выкатилось белоснежное существо с пронзительным тонким лаем. Неведомое чудо оказалось собачонкой породы шпиц. Вид имела самый воинственный, при этом производила впечатление какого-то небесного создания. «Матильда!» – строго окрикнула животное хозяйка. «Ну где твои манеры?» Собачка замолчала, принюхалась, подозрительно покосилась на гостей, красноречиво показала им зубы, сделавшись похожей на пробник инопланетянина из фильма «Чужой». «Мама, откуда ты взяла это чудовище?» Весело спросил Александр, не отпуская руки своей супруги, бодро шагая за родительницей. «Это мне Виолетта подарила!» Кокетливо улыбнулась Вероника Альбертовна, оборачиваясь к сыну. Она подхватила на руки Матильду, погладила ее по голове, засунула в подмышку и, как ни в чем не бывало, продолжила свой путь по широкой лестнице. Александр бросил взгляд на свою спутницу, давая понять, что не имеет представления, кто такая Виолета. «Я приготовила вам самую лучшую спальню в доме!» Продолжала говорить мама Давыдова. «Уверена, вам здесь будет удобно!» Поднявшись наверх, столкнулись с молодым человеком, который как раз выходил из ближайшей к лестнице комнаты. Он появился в проходе немного неожиданно. Окинул гостей насмешливым взглядом, подмигнул Александру, задержал взгляд на Марине и обратился к Веронике Альбертовне. «Вероника, прекрасно выглядишь!» Он галантно наклонился и оставил поцелуй на щеке женщины. Повернулся к Давыдову, протянул руку для пожатия. «Братец, рад тебя видеть!» Вероника недовольно поджала губы. Александр нахмурил брови, но руку подал. Незнакомец пожал ее, хлопнул гостя по плечу и прожег Марину пронзительным взглядом. «Познакомишь?» Спросил он Давыдова, не отводя глаз от девушки. Смирнова ничего не понимала. Ей казалось, что ее босс говорил о том, что мама хотела познакомиться с женой единственного сына, но этот тип назвал Александра братом. Мужчина и был чем-то неуловимо похож на Давыдова, но в то же время казался его противоположностью. Одет он был в легкую белую рубашку на выпуск, в такие же светлые штаны, на ногах летние сандалии. Глаза у мужчины были такие же темные в окружении черных пушистых ресниц, но во взгляде плясали настоящие черти. Загорелый, волосы небрежно уложены так, что довольно длинная челка падала на лоб, немного скользя на глаза. «Знакомьтесь», — отмер Александр. «Моя жена Марина», — хозяйским жестом притянул к себе девушку за талию. «Дорогая, это мой несносный братец Даниил». «Очень приятно», — решила проявить учтивость Марина и изобразила улыбку. Даниил улыбнулся, попытался наклониться и взять жену брата за руку для поцелуя. Неуловимым движением Александр заслонил ее собой. «Попробуй только, и я выбью тебе зубы!» Убийственно спокойным тоном произнес Давыдов. Дан отступил на шаг, поднял руки вверх, демонстрируя покорность. «Полегче, братик!» – хохотнул мужчина. «Не съем я твою жену! Приятно познакомиться, Мариночка!» «Даня!» – строго одернула его хозяйка дома. «Ухожу, ухожу!» – засмеялся Даня. Он начал спускаться по лестнице, а Давыдов повел девушку в их супружескую спальню. «Располагайтесь!» Вероника Альбертовна пропустила молодых в просторную спальню. «Отдохните с дороги! Скоро обед!» Она снова поцеловала сына и сдержанно улыбнулась Марине. «Кажется, я ей не понравилась!» Задумчиво произнесла девушка, глядя на закрывшуюся за свекровью дверь. Александр повернулся, рассеянно посмотрел на девушку. Он в этот момент думал совершенно о другом. «Моя мама очень упрямый человек», сказал он, все еще глядя куда-то в пространство. «Уверен, ты сможешь ее очаровать. Но да, ты права. Ей вообще никто не нравится сразу. Это ее способ удостовериться в том, какой человек перед ней. Она так всех тестирует. Не обращай внимания». Мужчина дернул уголком губ и отвернулся в окно. Створка была приоткрыта, впуская в помещение свежий, чуть солоноватый воздух. Слышалось пение птиц в листве. Внезапно воздух прорезал резкий звук двигателя мотоцикла. «Какие черти его сюда принесли!» Как будто сам у себя спросил Давыдов. Марина осторожно приблизилась и увидела, что их окна выходят как раз на подъездную дорожку. В этот момент от дома отъезжал мужчина на мотоцикле. «Даниил?» – спросила девушка. Он кивнул. По его лицу можно было сказать, что Александр крайне напряжен. «Ты говорил, что ты единственный сын», — напомнила она ему. Снова согласный кивок, а потом кривая улыбка. «Для мамы я единственный сын», — уточнил Давыдов. «Мой отец был женат до моей матери. В том браке у них был сын. У нас разница в возрасте, два года всего. Потом они с первой женой развелись, папа встретил маму, появился я. Потом мать Дани умерла. Ему было 16 лет. Отец был вынужден забрать сына к себе». «Конечно, маме это было не по душе, но не выгонит же она несовершеннолетнего ребенка». Марина постояла немного молча. «Человеческие судьбы порой так непредсказуемы». «Вы не очень дружны», — решила уточнить она. «Не то чтобы. Сложно дружить с человеком, который тебя всю жизнь ненавидит непонятно за что. Он считал, что моя мама и я виноваты в том, что отец ушел из их семьи, что его мать заболела и умерла из-за него». «Вообще считает сам факт моего существования страшным преступлением!» Он замолчал, продолжая смотреть в окно. «Мда, не думал, что скоро его увижу. Странно, что мама согласилась его принять в своем доме». Внезапно Александр повернулся, взял Марину за плечи и заглянул ей в глаза. «Я хочу, чтобы ты понимала, что за человек мой брат!» Говорил он торопливо, будто боялся передумать, сказать ей нечто важное. «Даня не обделен обаянием, умеет нравиться женщинам, при этом всегда четко знает, чего хочет. Он ничего не делает просто так. Всегда есть расчет. Об одном прошу. Не верь ему». Марина смотрела в его глаза и видела сейчас перед собой не сильного и неприступного мужчину. Скорее мальчишку, которому сделали слишком больно. «С чего ты взял, что я собираюсь вообще разговаривать с твоим братом?» Немного обиженно спросила девушка. Почему-то сама мысль о том, что он мог допустить малейшую возможность очарования Марины Даниилом, оскорбляла. «В конце концов», — добавила она, — «у нас заключен договор, условия которого я не собираюсь нарушать. Ты меня представил своим родным женой, любящей и верной. Вот именно такой я и буду. Или, может, ты забыл, что я замужем и вообще не интересуюсь никакими знакомствами. Как бы обаятелен и привлекателен не был бы твой брат». Давыдов сузил глаза, всматриваясь в лицо девушки, затем отвел их и проговорил. «Прости, я не очень хорошо тебя знаю, зато я отлично знаю своего брата». «Может быть, меня ты и не очень хорошо знаешь?» Не стала спорить Марина. «Зато ты знаешь своего сотрудника, который всегда выполняет свои обязанности. Так вот, я и сейчас на работе». Дальше продолжать этот разговор не было смысла. Она повернулась и пошла в душ. Нужно привести себя в порядок перед встречей с семейством своего босса. Надо же, она 15 минут в доме матери Давыдова, но уже не понравилось ей, ее собаке, а сводный братец ее мужа готов устроить Александру подлость, совращая его жену. Да что же будет дальше? А дальше Марина напомнила себя о диагнозе дочери, сумме, которую она получит за эту поездку, и твердо решила во что бы то ни стало сыграть свою роль на отлично. Она покажет его матери, как сильно ее любимый сынок счастлив со своей супругой.